Глава третья 29 июня 1836 года, в день Петра и Павла, в Нижнетагильском соборе шло торжественное молебствие о неспаслании, здравия и долголетия хозяину завода Павлу Николаевичу Демидову. Издавна повелось, что в день именин хозяева жаловали своих подданных милостью. Управляющие, приказчики, ближняя Демидовская челядь получали денежные подарки. А служащим читалось очередное распоряжение хозяев о наградах. Особенно любил писать напыщенные обращения к работным Павел Николаевич. По стилю и манере они во многом копировали царские указы и начинались торжественными словами, верноподданным нашим тагильцам. На этот раз во время молебствия среди работных разнеслась весть о том, что сегодня вручат вольную Черепановым. Наконец-то! Все понимали, какой мучительной ценой досталась механикам долгожданная радость. Светло и ободряюще поглядывали тагильцы на Мирона Ефимыча. Лишь один ушков держался и хмуро. В храме все выглядело благолепно. Сверкало многочисленными огнями золоченое паникадило, разукрашенное хрустальными подвесками, в которых дробился и рассыпался всеми цветами радуги теплый свет. Приятно мерцали разноцветные лампады и желтые трепетные огоньки восковых свечей. Впереди всех в новом бархатном кафтане, в окружении свиты из управляющих приказчиков и станового важно держался директор Нижнетагельских заводов Александр Акинфич Любимов. Рядом с ним стояла дочка Глашенька. Она не столько молилась, сколько любовалась своим нарядом. пышным розовым платьем, отделанным тонкими брюссельскими кружевами. Глашеньке шел уже двадцать пятый годик. По-уральски она считалась перестарком. Отошли годочки для выхода в замужество. Но выглядела она совсем юницей. По сравнению с ней отец казался обрюзглым, дряхлеющим стариком. И впрямь стан когда-то грозного заводского управителя согнулся, плечи опустились, и на голове морщилась большая розовая лысина. Александру Акинфичу было под семьдесят лет. Трудно было ему в эти годы справляться с большим делом. Но он и виду не подавал, все молодился и держался важно, грозно. Обрюзглый, он тяжело дышал, крестил грудь мелкими крестиками, И склонял при поклоне только большую голову с бахромками седых волос. За ним шеренгой стояли служащие. Уставщики, приказчики, повыдчики, караванные, механики. А еще дальше теснились рабочие. Семья Черепановых приютилась в сторонке, рядом с приказчиком Шептаевым, обряженным в синюю суконную поддевку и в новые козловые сапоги со скрипом. Ефим терпеливо и чинно ждал окончания богослужения. Радость наполняла его. Он верил, что сегодня к Мирону придет счастье. Ох, как ждал его отец! Сам молодой механик сильно волновался. Он пристально поглядывал то на грузного любимого, то на знакомых, стараясь по их лицам узнать решение хозяев. Но казалось, все только и заняты молитвой. Чинно стоят перед иконами, истово крестятся. И конца краю не будет затянувшемуся богослужению. Смутное беспокойство все больше овладевало Мироном. Неподалеку от него, прислонившись к стене, стоял Казапасов. Глаза его были опущены долу. Весь он постаревший и скорбный вызывал жалость. Да плохо сложилась судьба Степана, ведь талантливый человек раздумывал Черепанов. И что только сробили с ним? Искалечили, затравили? Так и пролетела жизнь без радости в муках. Неужели так и со мной поступит? Молебствие подходило к концу, в церкви началось движение. Первым ко кресту и под благословение Иерея подошел Любимов. Он неторопливо склонил голову, перекрестился, облобызал распятие и стал в сторонку. Как коршун сурово поглядывал он на заводских, чтобы пристойно подходили ко кресту, зная каждый свой черед. Сохрани бог сунутся раньше старших. Где-где, а тут в храме сразу должно быть видно, какую ступень в демидовской иерархии занимает человек. Вначале шли управители, исправник, пристав, служащие, а после всех рабочие. Наконец и эта церемония окончилась, но никто не расходился из церкви. Снова все чинно заняли свои места и ждали. Поскрипывая ботинками, на амвон взошел управляющий. Торопливо мелкими шажками подбежал к нему повыдчик и вручил две грамоты. Все затаили дыхание и не сводили настороженных глаз с любимого. Он извлек из футляра сверкающие очки в золотой оправе, основательно водрузил их на мясистый нос и, оглядев богомольцев, развернул первую грамоту. Глухим, хрипловатым голосом он провозгласил. Верным нашим тагильцам от его превосходительства владельца тагильских заводов. Александр Акинфич медленно, с торжественным видом, стал оглашать все чины и звания, награды и заслуги Павла Демидова. Все поглядывали на Черепановых. Мирон покраснел, опустил глаза и дрожащими руками мял картуз. «Почему же так долго? Зачем все эти титулы? Где же главное?» С нетерпением ждал он заветных слов. Увы, Любимов читал наставления хозяина работным. — Помните благодеяния наши и благодарите Господа. Трудитесь и удесятерите свои заботы о нашем добре. Будьте послушны вашим наставникам, набожны и не прельщайтесь кознями лукавого. Мирон недоуменно посмотрел на отца. Лицо Ефима Алексеевича потемнело, он крепко сжал зубы. Стоял отец неподвижно, скрывая свой гнев. Из полутьмы храма донесся шепот. «Искариоты! Иуды! поучают». Мирон покосился. Шепот показался ему знакомым, Казапасовским. Но механик, склонив голову, мрачно смотрел в землю, а по его щеке катилась тяжелая слеза. На сердце у Мирона стало нехорошо. Он переглянулся с женой и хотел выйти из толпы, но в эту минуту Любимов окончил читать послание Демидова и, хрустя бумагой, развернул вторую грамоту. Высокий громоздкий управляющий вдруг подтянулся, с важностью оглядел всех и раздельно объявил. «Но не зачту вам об особой милости, о даровании вольности крепостному нашему механику». «Мирону, сыну Черепанову!» «Как?» — схватился Мирон за сердце и жалобно оглянулся на семью. «Где же слово о вас?» Он вытянулся весь в напряженном ожидании. Сердце гулко отбивало удары. «Почему так медленно и нескладно читает грамоту господин управляющий?» Механик насторожился, лелея последние надежды. Сквозь шепот толпы, растерянный и смущенный Мирон... Слышал каждое слово, торжественно провозглашенное Любимовым. А желанного среди этих слов упоминания о матери, о жене, о трех ребятках — все нет и нет. По храму, как шелест листвы, прошло изумленное перешептывание. «Одного освободили! Одного! Гляди, что робится!» Управляющий закончил чтение грамоты и подозвал Мирона. Подойди. Отяжелевшей походкой, опустив голову, Черепанов подошел к любимому и протянул руку за вольной. Кланяйся, кланяйся, благодари! Зашептал ему Седенький Иерей. Мирон поклонился и, взяв грамоту, ничего не видя, пошел из церкви. Все молча расступились перед ним и скорбными взглядами провожали его угрюмую фигуру. Следом за ним, пропуская управляющего с дочкой, высыпали из храма тагильцы. Любимо с Глашенькой уселся в поданный экипаж и отбыл в Демидовский дом, который был совсем рядом. Он сидел с гордо поднятой головой, как будто совершил людям великое благодеяние. Ни разу он не взглянул на Мирона. Молодой механик стоял под старой развесистой березой, зажав в кулаке скомканную вольную. Вот так отпускная, — с горькой иронией думал он. Поманули, а сами покрепче цепью приковали к Демидову. Он возмущенно кинул грамоту вслед экипажу. Подоспевший отец торопливо поднял бумагу и спрятал за пазуху. — Что ж теперь делать, батя? — Жить и работать, — твердо ответил отец. — Не мы первые, не мы последние. Барин на то и барин, что у него ни совести, ни чести. Подошли мать, жонка и ребятишки. Они жались к Мирону, заглядывали ему в глаза. — Не печалься, родной, — утешала сына Евдокия. — Не думай о нас, мы и так век отмаемся. — Эх, — тяжко вздохнул Мирон, — Видно, конца краю не будет нашему горю. Откуда только и появился Степан Козапасов? Он положил руку на плечо механика и сказал загадочно. — «Сколько веревочки не виться, а конец будет!» Он посмотрел на безоблачное небо и закончил. «Парит, но не сильно! Гляди, вот-вот подойдет гроза!» Летом 1836 года старик Черепанов побывал в Перми, куда по воде с плавом был доставлен отлитый в Париже памятник Николаю Никитичу Демидову. весьма грузный монумент состоял из десяти бронзовых фигур центральная и самая величественная олицетворяла покойного владельца нижнетагильских заводов к памятнику был изготовлен массивный каменный пьедестал все это доставили по воде из франции и сейчас предстояло переправить сухим путем от перми до уральской вотчины демидовых дороги на завод шли горами валами, болотами лесами Через дебри до раменья, по ненадежным проселкам, до да по ветхим мостам, через быстрые горные речушки не протащить такого тяжелого груза. Хотя лето стояло сухое, жаркое, трава посохла, болота порыжели, а в барах воздух курился ароматными испарениями, пахло лесной пушицей, шалфеем, свежей сосновой смолой, все же пускаться в путь было рискованно. Да и как смастерить такие могучие колеса и оси, которые выдержали бы такую кладь. И кто поручится за то, что если они и выдержат, то не застрянут в пути? Отправить памятник дальше с плавом от Перми по Каме, а там по Чусовой, поближе к Вые, тоже не годилось. Капризно и буйно Чусовая на порогах. И кто ведает, не ударит ли такой струк о камень-боец, каких сотни на быстрой реке, и тогда пиши пропало. Самое удобное — переправить груз морозной уральской зимой по санному пути. В это время года всюду пути дороги. С большими трудностями Ефим Алексеевич и ватага Камских бурлаков перетащили монумент с баржи и установили на временное хранение в сарае. Подошел декабрь, ударили продолжительные лютые морозы, сковала реки и установился зимний путь. Черепаново сладили особые сани, и старик отправился в Пермь за памятником. Через горы, увалы, через реки, по ледяным мостам быстро бежали, пофыркивая кони. Под монотонное пофыркивание, поскрипывание саней мастер вспомнил о столкновении с Ушковым. Зло крепко рассердился Клименте Константиновична Черепанова за его паровоз. К тому же сильная зависть жгла сердце владельца конницы. Он до сих пор оставался крепостным, а Черепановы получили вольную. Пусть без семьи, а все же вольные. В тайниках души Ушкова все еще копошилась надежда на то, что если чем-нибудь порадовать господ Демидовых, то и они в долгу не останутся. С такой мыслью Ушков прибежал в заводскую контору и со слезой запросился перед управителем. «Батюшка Александр Акинфич, смилуйся, окажи честь!» Слов нет, Черепановы на чугунные дороги мастера, но уж там, где кони пойдут, там Ушковы не уступят своего места. Не дай батюшка механикам в таком деле перебить нам дороги. Из одной благодарности к благодетелям нашим Демидовым, парадеем Любимов вызвал на совет Черепанова. Тот не прикословил. Порешили на том, что механик поедет с конницей Ушкова только для наблюдения и обережения памятника. Выехали они с Ушковым на разных подводах. На остановках Ушков важничал. Переваливаясь уточкой, он ходил в добротной теплой шубе, в серых чесанках-пимах язычно зычно покрикивал на имщиков. — Живей, живей, ребята! Разумей, по какому делу торопимся! Только накричавшись в волю, потешив свою хозяйскую душу и проверив, кормлены ли кони, он шел и садился за стол. — Покорми нас, хозяйш, к чем Бог послал! — просил он стрепуху и тут же вытаскивал из дорожной укладки свою деревянную чашку и ложку. — Сполосней да в нее и наливай щи погорячее! Он строго соблюдал киржацкий порядок, ел только из своей посуды. Перед едой аккуратно и тщательно умывал над бодейкой руки, после чего истово и чинно молился. Ел он медленно, торжественно, точно священно действовал. Черепанову нравились опрятность и чистота Ушкова. Но было и другое в характере владельца конницы — прижимистость, тяжелая рука. Емщиков своих он держал в ежовых рукавицах. Они трепетали от одного его взгляда. Дорогой Климентий Константинович держался с механиком ровно, спокойно. Казалось, бесконечный зимний путь погасил его зависть и все обиды. По доброму санному пути они, наконец, добрались до Перми. Остановились на Строгановском подворье. Ушков принялся кормить коней, дал им роздых, а Черепанов обдумывал погрузку. Синел вечер, когда в комнатку, которую занимал Ефим, осторожно вошел незнакомый пожилой человек из Строгановской конторы. Худенький, остроносый, весьма скудно одетый, он смущенно переминался у порога, поглядывая на кряжестого бородатого механика. — Мне бы господина Черепанова, — учтиво спросил он. Ефим ухмыльнулся в бороду. Он приветливо посмотрел на гостя и пригласил. — Садись, добрый человек, не знаю, сюда ли зашел по делу. Господина Черепанова здесь нет, а вот крестьянин Ефим Черепанов, пред тобою. Глаза незнакомца вспыхнули восторгом. — Довелось-таки увидеть, бесконечно счастлив. Он протянул Черепанову худенькую руку и крепко пожал большую крепкую руку мастера. Черепанов удивленно разглядывал гостя. — Не знаю, чему радуетесь. Мы с вами ни кали до этого не встречались, — суховато сказал он, и недоверие закралось в его душу. — Шаромыжник, что ли? Пронюхал и обвести думает. — кольнула неприятная догадка. Но гость и не собирался обводить тагильца. Он уселся к столу и вытащил из кармана книжицы в сером переплете. Бережно развернул их и с довольным видом сказал. — Вот, счастлив, не токмо за вас, но и за отечественную науку. Радуюсь и за себя, что довелось увидеть вас, Ефим Алексеевич. — Что за черт? — вырвалось у механика. — Шутить, сударь, извольте? — Нет, нисколь не шучу, прочтите. В всех журналах о вас писано, о сухопутном пароходе. Вот, извольте, последнюю страницу. Гость раскрыл книгу и предупредил: Сие есть горный журнал. Книга пятая, за 1835 год. И вот, сударь, о вас тут значится. Просветленный и спокойный, он размеренным голосом прочитал заметку Нижнетагильских горных господ Демидовых заводов, механик Ефим Черепанов. известный в уральских промыслах множеством полезных заводских машин, им устроенных, занялся в последнее время делом паровых машин. Машины его успешно действуют при известном медном руднике нижне завода, где они употреблены для беспрерывного отливания воды, сильный приток, имеющий из глубины 43 сажен. После того устроена им же еще одна паровая машина силою в сорок лошадей в заводах наследниц Расторгуева. По ходатайству главного начальника заводов хребта Уральского Черепанов всемилостивейший награжден серебряной медалью. Время от времени, отрываясь от чтения, незнакомец ободряюще поглядывал на механика. — Дозволь книжицу, добрый человек, не знаю, как звать тебя. С волнением протянул руку за журналом «Механик». «Егорушкин Иван Власич», — поклонился гость, — «пожалуйста». «Только еще не все зачитал о вас. тут написано и о сухопутном пароходе. Кстати, у меня еще одна книжица есть, и в ней тоже написано о вас. Вот». Он извлек из кармана новый журнал и прочел. В «Горном журнале» всего же года номер пять напечатано было известие о том, что в Нижнетагильском заводе... Господа механики Черепановы устроили сухопутный пароход, который был испытан неоднократно, причем оказалось, что он может возить более двухсот пудов тяжести со скоростью от двенадцати до пятнадцати верст в час. Ныне господа Черепановы устроили другой пароход большего размера, так что он может возить за собою до тысячи пудов тяжести. По испытанию всего парохода оказалось, что он удовлетворяет своему назначению. Почему и предложено ныне же продолжать чугунные колесопроводы от Нижнетагильского завода до самого медного рудника и употреблять пароход для перевозки медных руд из рудника в завод?» Голос чтеца прозвучал торжественно. Он закончил и весело сказал Черепанову. «Как видите, в самой столице знают о сухопутном пароходе. Льщу себя надеждой, что там обратят свое внимание на отечественное изобретение. Голубчик ты мой, со слезами радости вымолвил Ефим. Подтешил ты мое сердце. На старости лет могу подумать, что недаром прожил век. Он дрожащими руками расправил журнальчик в серой неприглядной обложке и не мог оторвать глаз от заметки о себе. Не знаю, чем благодарить тебя, Иван Власич, дрогнувшим голосом, сказал он. А ничем. Я просто хотел порадовать вас. Мне, русскому человеку, весьма лестно, что наш мастеровой умен и превзошел иноземцев. За славу земли отеческой радуюсь, — искренним тоном горячо высказался Егорушкин. Притом, по совести признаюсь, мне механик тоже мила. У Строгановых с малолетства повлекло на сие дело. — Так ты механик! — радостно вскричал Черепанов и, схватив за руку, крепко пожал ее. — Вдвойне приятно мне. Да. — Моя судьба поскушнее вашей, Ефим Алексеевич. Все мои замыслы пресекаются, и нет им ходу, а меж тем они сильно облегчили бы труд Солевара. Эх, милый, моя судьба невеселая, — признался чистосердечный Ефим. — Скажу тебе от доброго русского сердца не дождаться нам светлых дней. — Может и так, а может быть и не так, — мягко ответил Строгановский механик. — Мы, пожалуй, не дождемся, когда будем работать на радость труженику, А вот внуки наверняка дождутся иных дней. Верую в это, Ефим Алексеевич, сильно верую. Кто же мужику и работному такую жизнь принесет? Уж не Пугачев ли Емельян Иванович явится? Так умер он, — печально сказал Черепанов. Иван Власич задумался, потом улыбнулся и тихо сказал. — И Пугачев сыграл в этом деле немало. За простых людей шел. Верно, умер он, но дух его силен среди народа. Но, скажу вам, тут сильнее люди придут, которые дальше видят, чем наш брат-крестьянин. — Да где же они эти люди? Что-то не вижу их, — усомнился Ефим. — Уже близко, — со страстью вымолвил гость. — Вы сами знаете, Ефим Алексеевич, что через Урал провозили тех, что против царя пошли. — А ты, милый, тише. Бог знает, кто подслушает, — осторожно предупредил Черепанов. — И по совести я мало кумекую в этих делах. — В этих делах всякий понимает, потому что на своем хребте науку ненавидеть господ прочувствовал. Вот мне один списочек попал, зачитаю. Иван Власич вытащил из бокового кармана затертый листик и пояснил. Сие есть сочинение господина Радищева. Самому мне пришлось всего умного человека увидеть и говорить. Ах, какое это счастье, Ефим Алексеевич, какое счастье! Послушайте, это ода вольность. Строгановский механик в полголоса, но с большой выразительностью, произносил грозные строки стихов. Черепанов, склоня голову, внимательно слушал. Его поразили блеск в глазах гостя, которому уже перевалило за пятьдесят лет, его огромная страсть и, главное, нескрываемая вера в то, что он читал. Иван Власич окончил оду, воцарилось долгое молчание. Оба внимательно рассматривали друг друга. Да, наконец, со вздохом прервал безмолвие Эфим. Вот оно как. Ничего не скажешь, когда читал. Сердце мое будто в жменю взял. Только вот что. Ух, устарел я. Шибко устарел для таких дел. С горечью вырвалось у него. Дивлюсь, отколь у тебя такая сила. Жажда найти правду не дает покоя моей душе. Всю бы землю обошел, отыскивая ее, мечтательно сказал гость. — А найдется она, правда, на земле? — сомневаясь, спросил Черепанов. — Найдется среди простого народа, — уверенно сказал Егорушкин. — Вспомните мое слово. До полуночных петухов засиделись механики. Черепанов слышал, как за дощатой перегородкой возился Ушков. Долго молился Богу, что-то бормотал про себя, потом хлопал костяшками на счетах, а затем все стихло, погас свет. Вскоре ушел и гость, оставив после себя тихую радость и тревогу в сердце Ефима. Долго он не мог уснуть. Да и среди ночи не раз просыпался, зажигал свет и читал заметки, раздумывая над тем, что рассказал Иван Власич. Лежа в потьмах, он не мог успокоиться от радостного волнения. Ефим долго думал, что же его так беспокоит, от отчего поднимается горечь. Большую правду поведал Иван Власич, подумал он. «В самом деле, называют господами, а того не ведают, что семьи наши крепостными остались», — кольнуло сердце обидная мысль. И тут Черепанов вдруг понял, сколь много опасностей таят эти статьи. «Да знают о сем, в столичной конторе найдутся завистники. Да и Павел Николаевич Демидов, который именует заводских своими верноподданными, непременно обидится, что так мало в всех строках сказано о Демидовых». С огорчением подумал он. Так до утра проворочился Ефим и не уснул. И боль, и радость принесли ему столичные вести. Едва только засинело за окном, он поднялся, умылся и неслышно ушел с подворья. Медленно, в глубоком раздумье, он вышел на берег Камы. Задумчивый, худощавый, одетый в старый полушубок, он скинул шапку и долго смотрел с крутого яра на пермь, на закамье, и на застывшую под лебяжьим покрывалом реку. Все кругом было обычное, знакомое. Простой северный русский пейзаж, озаренный скупым восходящим солнцем. Серебрились снега, укрывшие каму пушистым одеялом. В закамье густо синели леса. Направо в ягожихе курчавились дымки завода. Хорошее, бодрящее чувство проснулось в душе у Ефима. Он широко вдохнул полной грудью Упругий Камский воздух. Эх, мать, отчизна моя милая! Прошептал он и надел шапку. Прямо с Камского яра Черепанов пошел к сараю, в котором хранился памятник, и принялся за бережную укладку тяжелых литых фигур. Обратный путь был долгим и трудным. То сани застревали в глубоких сугробах и подолгу приходилось их откапывать, допроминать да дорогу, то на раскатах, подгоняемые санями, Кони разносили так, что и фигуры, и литые детали летели в снег. С натугой и ухищрениями их снова выдворяли на место. Несмотря на зимний путь, кони надрывались, калечились, и спустя шесть недель, когда вдали показались дымки Нижнетагильского завода, десятка-два отощавших одров еле-еле тащили груз. Ушков притих, угрюмо поглядывая на имщиков. ефим старался отвлечь его внимание от лошадей но все было напрасно завидев тадил климентий константинович снял шапку облегченно вздохнул но «Ну, кажись добрались боялся я что осрамлюсь на весь каменный пояс памятники доставили к войскому заводу и сгрузили подле строящейся церкви неподалеку от линии черепановской дороги Пока отец хлопотал над доставкой памятника, Мирону пришлось возиться с перестройкой ларей у войской плотины. Старые, обветшалые, они отказывались служить, того и гляди, снесет их в ближайшее половодье. Из добротного теса Черепанов ладил водопроводы. Предстояло старое заменить новым, но для этого приходилось остановить вододействующие колеса. Против этого восстали Любимов и управляющие войского медиплавильного завода. который никогда не прерывал работу, даже в синокосную страду. Чтобы не останавливать механизмы, Черепановым предложили устроить к воздуходувным мехам медиплавильных печей конный привод. Это был возврат к старинке. Мирон долго не уступал и добивался поставить двигателем на время смены лагерей свой первый сухопутный пароход, но контора не соглашалась на это. И вот у войской плотины вновь появились кони, — засвистел кнут погонщика. Стучали топоры плотников, перекликались мастера, ржали кони. На плотину наехал Ушков. Довольный, злорадствуя, он обошел стройку. — Что, брат, кони вернее, чем пар? То — То-то! — с удовлетворением сказал он Мирону и показал в сторону чугунной дороги. — Не дымит и не сыплет больше искрами твой демон! В голосе его прозвучало торжество. Тяжело обошлась механику эта злая насмешка, однако он сдержался и спокойно ответил. — Кони — верные помощники человека, это верно, Клементий Константинович. Но пар — сила более мощная. Она во много раз могучая коней и даже силы падающего потока. Ей принадлежит будущее. Ушков рассмеялся. — Слов нет, хороши твои машины. «Одно плохо, дров много пожирают!» Сказанное Ушковым не являлось для Черепанова новостью. На это обычно ссылались и тагильские управители, стараясь притормозить достройку чугунной дороги. Лето было в самом разгаре, только бы и строить чугунные колеи от медного родника до выи. Между тем работа у выиска плотины отнимала много времени. Все же Черепанов решил не сдаваться. Он донимал любимого, убеждал его, но управляющий долго уклонялся от прямого ответа, так как поджидал указаний из Санкт-Петербурга, не зная, что Данилову было не до этого. Все внимание его поглотила постройка Царскосельской железной дороги. После долгих мытарств Черепановым удалось добиться своего. Когда Мирон заканчивал возведение ларей, ему вручили ордер на постройку чугунки. Длина дороги намечалась в три версты. Мирон тщательно произвел все расчеты и рьяно взялся за строительство. Снова к нему вернулись радужные надежды. Помолодел и отец. Оба старались до заморозков закончить прокладку колесопроводов. В механической мастерской Черепановых снова закипела жизнь. Ефим Алексеевич отобрал двух лучших механиков, Панкрата Смородинского и Прохора Рыжкова, и обучил их управлению машиной. Крепкие, плечистые уральские парни были первыми машинистами на русском паровозе. К осени на новой линии стали возить в фургончиках руду. Доставка ее производилась быстрее и обходилась дешевле конной. Александр Акинфич вынужден был признать все выгоды сухопутного парохода, о чем и поспешил довести до сведения Санкт-Петербургской конторы, но и на это от Данилова не последовало отписки. Очевидно, там в столице случилось что-то, заставившее забыть о Черепановском пароходе. Охладел к новой дороге и Любимов. После поездки в Пермь Ефим Алексеевич забеспокоился сильнее. И не зря он волновался. Его опасения, что заводское начальство и Демидовы будут злы за статьи, помещенные в горном журнале, оправдались. Не знал Черепанов еще того, что оба известия, которые он привез, полностью перепечатала Санкт-Петербургская коммерческая газета. И в газете Черепановы снова именовались господами. Это не было оставлено без внимания Демидовыми. Вслед за этим отец и сын почувствовали в отношении к себе сильную перемену. Директор петербургской конторы Данилов, казалось, совсем забыл о тагильских механиках. Другим тоном заговорили с ними и управляющие заводов. Любимов стал замкнутым, диковато поглядывал на Ефима и вместо личной беседы с механиком слал ему официальные бумажки. Отныне в ордерах значилось другое обращение. «Вместо обычного вежливого контора просит вас, теперь писалось, предписывается вам безоговорочно исполнить сие предписание». более душой за дело, Ефим Алексеевич решил поговорить на чистоту с управляющим. Любимов принял его с неохотой, и долго продержал в конторе, пока допустил к своей персоне. Теперь он держался высокомерно и отчужденно. Молча выслушав Черепанова, он выложил перед ним постановление о механических занятиях в Нижнетагильских заводах. — Прочти-ка, — указал он перстом. Механик с волнением взял бумагу и стал медленно читать. Чем больше вникал он в смысл постановления, тем ниже опускал голову. Ефим хорошо понимал, что все написанное в грамоте в первую очередь относится к нему. «Известно здесь, — писалось в постановлении, — что в заводах многие хорошие люди держатся весьма странного правила, что будь они составили каковое-либо предположение, — то они же должны выполнять оное, и никто другой не имеет права вмешиваться, иначе они обижаются, якобы тем стесняется их усердие, Но правило сие признается совершенно фальшивым и даже вредным заводовладетелем, ибо нельзя допустить мнение, чтобы домашние природные механики могли быть безошибочны, а члены главной конторы не могут быть всеведущими». У Ефима ёкнуло сердце. Вот строки и о них. Буквы расплывались перед его глазами, когда он читал о себе. Все становилось ясным. «Черепановым предоставляется право, — сообщалось в грамоте, — везде иметь главный надзор и наблюдение за машинами, постройками и поправками он их. Но прожект одного, порученный к исполнению другому, не лишает чести и награды за полезное первого». Следовательно, сей последний не должен обижаться тем, что его мысль предоставлена другому лицу привести в исполнение. Горька показалась Ефиму незаслуженная обида. Его святое право на осуществление своего изобретения объявлялось совершенно фальшивым. Он поднялся и, молча откланившись, пошел к выходу. Управляющий поднял руку и бесстрастно остановил его. — Погоди, чуток, дело есть. Ефим вернулся и, стоя перед столом, выслушал новый приказ. Памятая великие благодеяния к тебе, покойного господина нашего Николая Никитича, поручаю вам, Черепановым, иметь наблюдение в установке доставленного из Перми монумента. Великая честь выпала вам!» Механик снова молча поклонился и, разбитый духом и телом, вышел из конторы. В 1837 году на главной площади против церкви водрузили памятник Николаю Демидову. По углам обширного основания гранитного пьедестала укрепили литые чугунные группы. В первой из них сидит прекрасная женщина в древнегреческой тунике, с крылышками на голове, а подле нее стоит мальчик с раскрытой книжкой и указкой. Сия означало, что отрок Демидов постигает мудрость. На втором углу юноша высыпает из рога плоды в подол своей наставницы. В третьем воин в доспехах с лицом Николая Демидова защищает отечество, которое изображает женщина в печальном образе. И, наконец, последняя группа представляет Николая Никитича в старости. Он беседует с той же богиней о пользе науки, искусств и торговли. На вершине пьедестала величественно возвышается группа из двух фигур. Демидов в долгополом сюртуке, на который возложены все регалии, владелец заводов, протягивает руку помощи коленопреклоненной женщине с царской короной на голове. Скульптор по просьбе наследников Демидова вложил в свое творение весьма дерзкую мысль. Демидов в трудные минуты приходит на помощь Отечеству. Работные, однако, по-иному рассудили смысл монумента. Показывая на фигуры, они разъясняли их. Наверху главный петух Демидов, а кругом его женки да детки. Вот на кого мы робим. Внезапно Черепановых всколыхнула последняя надежда. По Уралу прошел слух, что едет обозревать свое отечество наследник цесаревич Александр Николаевич. Вскоре слух подтвердился сообщением из Санкт-Петербургской демидовской конторы, которая уведомляла, что цесаревич действительно отправился на восток. Уже миновал Тверь, Ярославль, Кострому, Вятку, вскоре вступит в пределы Урала и, весьма возможно, посетит Нижний Тагильский завод. Ехал наследник с большой свитой, в которой состоял его воспитатель, поэт Василий Андреевич Жуковский. Сопровождали царского наследника генерал-адъютант князь Ливин, пять адъютантов, лейб-хирург и многочисленная дворцовая челядь – камердинер, рейдкняхты, княхты фельдъегери, мундкох с двумя помощниками. Блистательный поезд, состоявший из десятков экипажей, двигался быстро. Дороги просохли, реки разлились полноводно, и на всем пути путешественников сопровождала живительная весна. Флигель-адъютант при особе наследника генерал Юрьевич обстоятельно доносил в столицу. «Мы опереживаем в нашем пути природу, и здесь находим весну почти в том виде, как ее оставили в Петербурге. Деревья только что распускаются, и во вчерашний переезд по горам видели в ущельях еще много снега. В Перми, как и в Вятке, нет дворянства. Да и знатного капитального купечества очень мало». В губернии хотя находится до 250 тысяч помещичьих-крестьян, разделенных между 16 владельцами, но эти баричи живут или за границей, или в столицах. Строгановы, Голицыны, Бутеры — суть главнейшие помещики-заводчики. Цесаревич и его свита, прибыв в попутный город, посещали больницы, школы, тюрьмы и выставки. Пермь не понравилась наследнику. Даже иллюминация не могла скрыть убогости этого города, который состоял из немногочисленных каменных домов и скопления деревянных лачуг. На представление к цесаревичу пришли чиновники и купцы с женами и дочками, наряженными в шляпки и в чипцы. Увы, наследник успел заметить только два-три миловидных личика на весь город. Каждый день из Екатеринбурга в Нижний Тагил мчались курьеры, привозившие новости. Любимов сбился с ног в беспрестанной суете. Он заботился об украшении завода. На видных местах соорудили транспаранты, приготовили тысячи плошек и свечей для иллюминации. В конюшнях стояли на готове выхоженные резвые кони. Чинились мосты, подновлялись дороги, а на въезде в завод воздвигалась пышная триумфальная арка, обвитая свежей зеленью. Полицейщики во главе с приставом Львовым выбивались из сил, наводя на дорогах и во встречных селениях порядок. Зная ретивость полицейских служак, Любимов написал инструкцию о порядке обращения с народом на время проезда цесаревича, а в ней указывалось, что полиция должна подавать с собой пример вежливости и кротости в обращении с людьми. Трудно, однако, было полицейщикам превратиться в овечек. Так и подмывало их совершить рукоприкладство. Одно только и удерживало — боязнь, как бы обиженные не пожаловались цесаревичу. Приписные крестьяне вели себя весьма подозрительно. Собирались на тайные сборища, шептались. До Львова дошли слухи, что на всем пути следования наследника на дорогу выходили ходоки и падали на колени перед каретой, высоко подняв над головой свои прошения. Как бы и у нас подобного не стряслось. Встревоженно думал Пристав. Это его больше всего пугало. Он притих и ходил по никшин. Между тем приготовления к встрече подходили к завершению. Закопченные заводские здания побелили, убрали с глаз долой полуразвалившиеся хибары, разметали ветхие плетни, засыпали прозеленевшие лужи, дорогу к заводу посыпали золотистым песком и рубленным ельником, вдоль улицы натыкали ряды свежекудрявых березок. К этому времени пышно зазеленел барский парк. Зацвела сирень, и белый Демидовский дом выселся среди зелени прекрасным видением. Далеко за полночь в главной конторе светились огни, повыдчики спешно готовили выборки из дел, чтобы на любой вопрос цесаревича дать быстрый и толковый ответ. Над прудом в вечерний час разносилась приятная музыка, крепостные артисты упражнялись в игре. Черепановы тоже ждали важных событий. Верилось им, что на их сухопутный пароход обратят внимание. Они до блеска начистили бронзовые части машины, тщательно проверили ее работу и оборудовали особо удобные вагончики на случай, если цесаревич пожелает прокатиться по железной дороге. 27 мая 1837 года из Екатеринбурга на Взмыленном иноходце прискакал последний гонец. и по заводу быстро разнеслась весть. Царский наследник приехал и намерен посетить Нижний Тагил. Начался переполох. Бледнея и потея, Любимов в сотый раз подробно допрашивал гонца о поведении и привычках цесаревича. Вестник обстоятельно докладывал. В шесть вечера его высочество со свитой прибыли в Екатеринбург и, не теряя времени, отправились на старый монетный двор, в коем чеканятся только медные монеты. Цесаревич взял одну копеечку на память. Отсюда зашли в гранильную фабрику, где его высочество изволили залюбоваться мастерством гранильщиков камней. — Где научились всему искусству? — спросил у них наследник. На это бородатый кержак-гранильщик степенно ответил. От рождения далось оно в руки. Деды и отцы наши тем занимались и нам по наследству передали. — Где их высочество изволили остановиться? — допытывался у гонца Любимов. Изволили они отдыхать в доме главного начальника горных заводов, что стоит над обширным прудом. И весь город в ту пору светился бесчисленными огнями, а вечером адъютанты его высочества вышли на высокое крыльцо и принимали просьбы от народа, а тех просьб было подано 633. Без! стукнул кулаком по столу Любимов, вскочил и взволнованно заходил по комнате. Вот откуда дует злой Сиверко! Злые дни переведенцы и приписные только и ведают, чтобы досаждать своим господам!» Он заметался, как зверь в клетке. «Торопись, братец!» — крикнул он. «Зови сюда пристава Львова! Надо за народом последить!» 28 мая цесаревич выбыл из Екатеринбурга. И в семь часов вечера он был уже на Староневьянском заводе, где в старинном доме, строенном Никитой Демидовым, Пил чай и после краткого отдыха поехал дальше, в Нижний Тагил. Над горами простиралась теплая майская ночь. Бесчисленные зеленоватые звезды переливались над лесами. Кони вынесли коляски на возвышенность, и перед наследником еще ярче и заманчивее засветились огни, множество плошек и фонариков. Запылали костры и смоляные бочки, осыпаясь дождем золотых искр. На колонче пробили одиннадцать четких ударов, и торжественно величавые звуки поплыли над озаренным прудом и широкими заводскими улицами. Цесаревич приказал остановить карету и на минуту залюбовался ночным тадилом. По сверкавшему пруду плавал иллюминованный ботик, и вдруг по почему-то мановению раздался хор певчих, и на соборной колокольне ударили в колокола. Наследник уселся в карету и, встречаемый возгласами народа, двинулся по широкой улице. После ужина цесаревич вышел на балкон и был оглушен ревом. Пятнадцать тысяч заводских крепостных, согнанных полицейщиками со всей Демидовской вотчины, кричали по команде «Ура!». Только в два часа ночи гость изволил отойти ко сну. Ему отвели обширную хозяйскую опочивальню. Под окнами Демидовского дома всю ночь ходили 24 почетных кафтанника, оберегая солнце Саревича. Любимов настрого запретил даже звонить на работу, а поселковому пастуху наказали не трубить на ранней заре, а прогнать стадо коров на выгон стороной. Только-только над горами взошло солнце и засияли росой умытые травы, черепановы уже были на пароходке. Мирон стоял на площадке машиниста и поддерживал поры. К машине вместо обычных грузовых тележек прицепили новенькую пассажирскую повозку, разукрашенную зеленью. Сухопутный пароход стоял на войском поле неподалеку от плотины, по которой предполагался проезд цесаревича. Любимов приказал Черепановым держаться со своей машиной на одном месте, шума не производить и больше паров не пускать. Оборони бог, если кони его высочества испугаются и понесут полицейщики зорко наблюдали за дорогой и сухопутным пароходом солнце высоко поднялось над горами роса испарилась и над прудом растаял сизый туман легкий теплый ветерок доносил запахи трав соснового бора и цветущего барского сада из трубы машины лениво поднимался рыхлый порог и сейчас же таял в ясном воздухе над полем носились стрижи распевали жаворонки У дворца царило оживление. То и дело выбегали и входили слуги, повыдчики и приказчики. Несколько раз на крыльцо выходил Любимов и щурился на солнышко. Но вот распахнулись стеклянные двери, и на крыльцо по ковровой дорожке вышел наследник. Мимо пароходки в эту пору пробежал скороход. — Ты куда? — окликнул его Мирон. — К руднику! Его высочество выразили желание спуститься в шахту! Спешу упредить о том управляющего! Запыхавшись, прокричал в ответ скороход. Между тем Цесаревич неторопливо со скучающим видом прошел в церковь, прослушал я После краткой молитвы он учтиво приложился к руке священника и последовал дальше. За ним поспешила блестящая свита. Столпившийся народ во все глаза рассматривал будущего правителя России. Был он высок, строен. Взор имел задумчивый. В двух шагах от цесаревича суетился Любимов, давая ему пояснение. Наследнику показали больницу, большую светлую избу с десятком кроватей, засланных чистым бельем и одеялами. Василий Андреевич Жуковский пристально взглянул на управителя и спросил, «Здесь всегда так чисто бывает, а почему нет больных?» Любимов низко поклонился и, не моргнув глазом, ответил, "Всегда." Хвала Богу, у нас все здоровы. Чистый воздух и умеренный труд делают работного счастливым. По губам Жуковского скользнула ироническая улыбка. Поспешили в доменный корпус, где шел выпуск чугуна. Раскаленный металл сыпал мириадами ослепительных искр, обдавая блестящую свиту сухим жаром. «Великолепно!» — восхищенный зрелищем вымолвил наследник, Но сейчас же заслонил лицо рукою. «Ох, дышать нечем!» Жуковский внимательно разглядывал горновых. По их лицам струился обильный пот. Покрасневшие глаза слезились от жара. Брови и волосы были обожжены. Со стороны казалось, что двигаются они легко и проворно, но трудно было обмануться, вглядываясь в летейщиков пристальней. Каждый мускул рабочих дрожал от страшного напряжения. Одно неверное движение, и беда неминуема. — Ваше Высочество, пора уходить! — обеспокоенно окликнул своего воспитанника поэт. Цесаревич ласково посмотрел на Жуковского и повернул к выходу. — А вот и школа, государь! — залебезил Любимов, показывая на приземистое каменное здание. — Здесь заводскому мастерству юношей обучаем! Наследник молчаливо прошел в здание. Умытые и обряженные в чистую одежду юнцы чистыми голосами спели кантату. Цесаревич потребовал порцию приготовленного обеда. Повар, одетый в белоснежный халат и колпак, поставил перед гостем чистую миску с варевом. Наследник испробовал его. — Хороши щи! — немногословно вымолвил он и приложил надушенный платок к губам. — Что там еще не осмотрено? — Вот, пожалуйста, сюда, ваше высочество. пригласил в бронзерную мастерскую Любимов. Там на столах и полках красовались расставленные изделия, литье из бронзы и чугуна. Навезли его по случаю приезда цесаревича из Каслей. Наследник долго разглядывал чудесную ажурную работу кослинских мастеров-кудесников. Вот старуха-пряха сидит и сучит длинную нить. Она сгорблена, глаза ласковые, но светится в них грусть. Отчего она печальна? Неожиданно спросил гость. Радоваться и нечему, ваше Высочество. Старость не радость, расторопно ответил управитель. Цесаревич усмехнулся и взорово перебежал на бронзовую лошадь. Он протянул руку в белой перчатке и потрепал ее по холке. Славный жеребец! Не обмолвясь ни словом о других каслинских изделиях, гость повернулся и сказал Жуковскому: А теперь пусть везут на малахит. Наследники свита уселись в экипажи и поехали к выискому руднику. «Едут! Едут!» — с криком проскакал мимо Мирона полицейщик Львов. Черепановы подтянулись, скинули шапки. Сердце Ефима учащенно забилось. Только бы увидели сухопутный пароход и заинтересовались им. Экипажи приближались быстро. В первом из них Черепановы увидели цесаревича. а рядом с ним степенного Жуковского. «Гляди, Бачка и Любимов с ними!» — показал отцу Мирон. Напротив наследника сидел толстый управитель и давал пояснение. Внимание цесаревича привлек бронзовый памятник Демидову. Он приказал замедлить движение и, не сводя взора с фигур, спросил любимого: «Что за монумент?» «Это памятник владельцу здешних заводов, покойному Николаю Никитчу». родением которого и процветают ныне наш завод и рудники. Любимов похолодел, когда заметил, что наследник, пристально взглянул на коленно-преклоненную женщину с короной на величавой голове. — Быть грозе! — быстро сообразил он и втянул голову в плечи. Однако гроза миновала его. Равнодушный взор цесаревича перебежал дальше и остановился на машине Черепановых. Что за диковинка? спросил он. Это, ваше Высочество, первый сухопутный пароход в России. Он таскает руду и перевозит пассажиров. Кем устроена машина? уставился наследник на любимого большими на выкоте глазами. Наши заводские механики Черепановы изобрели машину, ваше Высочество. Похвально! Улыбнулся Цесаревич и махнул рукой. Можно быстрее. Черепановы уныло смотрели, как заклубилась пыль и вереница экипажей покатилась дальше. «Теперь все кончено», — скорбно подумал Ефим. Ноги его отяжелели, и он с хриплой одышкой сошел с пароходки. «Плох будет хозяин», — разочарованно посмотрел он вслед наследнику престола и горбясь побрел по выискому полю. Мирон все еще стоял на площадке, на что-то надеясь, но экипажи не вернулись больше. После осмотра выискового рудника гости миновали плотину, и укатили дальше, на другие заводы. Приездом наследника остались довольны лишь Любимов, которому цесаревич подарил бриллиантовый перстень, управитель войского медиплавильного завода, награжденный золотыми часами, да полицейщики с прислугой. Им отпустили из казны цесаревича 900 рублей. Обо всем высказанном наследником повыдчики Нижнетагильского завода занесли в бархатную книгу Обернули ее шелком, уложили на вечные времена в кованный сундук и хранили ее под семью замками. После посещения цесаревичем Нижнего Тагила больница вновь приняла убогий вид. Ученики заводской школы обрядились в рвань, и хороший щи сменил постный суп и плохо выпеченный хлеб. Черепанову мечталось приблизить уральские горы и леса, руды и богатства к сердцу Отечества. Сухопутный пароход изменял представление о времени и пространстве. Все внезапно становилось ближе и доступнее. Если бы продолжить линию чугунных колесопроводов до Москвы и далее до Санкт-Петербурга, соединить с ними хлебородные районы Волги, по-иному зацвела бы жизнь в отчизне. Но мечта его меркла. Каждый день теперь приносил новые придирки со стороны заводских управляющих. При всяком удобном случае они старались ущемить и унизить Черепановых. Для наблюдения за машинами и усовершенствования механизмов у них не оставалось времени. Все дни механики пребывали в разъездах, приводя в порядок разные механические приспособления на заводах и плотинные устройства. Паровозы портились, подолгу стояли в ремонте, и творцы их постепенно возвращались в прежнее положение плотинных мастеров. Любимов не скрывал своего равнодушия к Черепановым. Спустя два года после появления сухопутного парохода он писал в Санкт-Петербургскую контору. «Выгоднее строить плотины и водяные колеса, нежели строить и содержать паровые машины. Это в чужих краях земля с рекой или речкой стоит дорого, а здесь они ничего не стоят. Вододействующие колеса по простоте своего устройства — редко требуют значительных исправлений, а также расходы на содержание, смазку и прочее для них не составляют почти никакого счета. Так все и пошло по старинке. Одрехлевший управляющий не любил беспокойных новшеств, да они казались ему и ни к чему при дыровой крепостной силе. Ефиму Алексеевичу Черепанову шел 65-й год, но он сильно осунулся, посевел, И часто прихварывал, жалуясь на сердце. Его окончательно сломили бесконечные придирки и выговоры Нижнетагильской конторы. В мае 1838 года Ефим Алексеевич написал прошение об увольнении его на пенсию. Достигнув преклонных лет, писал он, и, чувствуя болезненные припадки, не в состоянии далее продолжать службу. На просьбу Черепанова не последовало ответа. и он продолжал работать по-прежнему. 26 ноября 1839 года в Нижнем Тагиле устраивали торжество в честь дня рождения сына Павла Николаевича. На праздник Любимов пригласил управителей, лекаря, исправника, пристава, почмейстера, повыдчиков, Ушкова и Черепановых. Ефима и Мирона усадили на дальний край стола, кошачий угол. Опустив глаза в тарелку, старый механик горько переживал это унижение. Подвыпивший Ушков пробрался к самому Александру Акинфичу и, поднимая чару, все время провозглашал льстивые тосты. Все пили и кричали «Ура!». Вместе со всеми поднимался и Ефим, но, не осушая чарки, прикладывался к ней губами и снова отставлял ее. — И что же ты, за господ чураешься пить? — заревел Любимов. Багровый с припухшими веками он встал и, опираясь о стол, поднял чару. — Гляди вот как надо! За здравие нашего господина! Он разом опрокинул чару в широко раскрытый рот и тут же поперхнулся, закашлялся и, побледнев, схватился рукою за сердце. — Ох! Худо мне! Его подхватили под руки и, уведя в спальную горинку, сдали на руки лекаря. а сами поспешно вернулись допивать и доедать господское угощение. Черепановы тихо поднялись из-за стола и незаметно выбрались из барских покоев. Весной в Нижний Тагил пришел царский манифест о постройке железной дороги Петербург-Москва. Ни жив, ни мертв стоял Черепанов в церкви, когда священник оглашал грамоту. Снова на душе заворошились старые надежды. В мае на Урал прилетела еще весточка. Председателем комитета по возведению железной дороги назначался наследник престола Александр Николаевич. Ободрился Ефим Алексеевич. — Ну, сынок, может быть, и вспомнит о нашей машине, — утешаясь последней надеждой, сказал он сыну. — Ведь он видел нашу пароходку. Зачем ему иноземные, когда свои машины на лицо? Сын скорбно посмотрел на отца и промолчал. Не верил он больше своей удачи. Очень удивился Черепанов, когда его в тот же день вызвали к управляющему. С того памятного дня Любимов так и не поднялся с постели. У него отнялись правая рука и нога. Пожелтевший, с обострившимся носом, он лежал погруженный в пуховики. Но старик не унывал. — Погоди, скоро... Скоро отпустит, опять заверчу делами. Встретил он Черепанова шумно. — Слышал, что в державе нашей творится? — Вот когда приспела обильная жатва для нас! У Ефима Алексеевича в ожидании замерло сердце. Вот-вот Александр Акинфич заговорит о машинах. Любимов заворочился в пуховиках, пытливо поглядел на механика. — Катальные валы сможешь умножить на заводах? — Мастерство знакомое, — спокойно ответил Черепанов и все ждал разговора о пароходке. Любимов одобрительно качнул головой. Хорошо. А печи пудлинговые, могущие нагреваться газами доменного колошника?» И это в свое время ладили, Александр Акинфич, и успех был. «Вот и я так думаю», — управляющий вздохнул. «Ах, Ефим Алексеевич, нужный ты нам человек! Только и разговору сейчас о железной дороге между Санкт-Петербургом и Москвой. Выходит, будет спросы на железные рельсы, и я так прикидываю». Наш Нижний Тагильский завод сможет выдать в год сто тысяч пудов. Вот где господам Демидовым барыши!» Ефим потускнел, но все же осмелился спросить. «А что же с пароходкой, Александр Акинфич? Вот уже с месяц, по вашему приказу, стоят на рельсах машины и ждут ремонта». Любимов болезненно поморщился. «Ну и пусть стоят. Каштоваты». слышька Клементий ушков согласился возить медную руду на конях во много многожды дешевле черепанов потупил глаза руки его задрожали но он все еще не верил такому решению зачем вызвали к себе александра акинфич упавшим голосом спросил он а затем чтобы сказать тебе не унывай ефим алексеевич может быть рельсы катать будем но вот дело и прибавится на заводах ох управитель тяжело вздохнул и снова заворочался в пуховиках. «И говорил мало, а устал», — пожаловался он. Черепанов покинул покои управляющего. Вышел он на улицу, освещенную июньским солнцем, а в глазах его темно было от скорби. Его потянуло на выиское поле. «Вот они, чугунные проводы. Поржавели, между потемневших тесин шпал пробивалась бледно-зеленая травка, а в тупичке одиноко стояла его машина. Сиротливая, безжизненная. Бронзовые части потускнели, на высокой трубе сидела ворона и чистила перья. Завидев, механика закаркала, взмахнула крыльями и нехотя тяжело полетела прочь. Ефим подошел к своему детищу, присел на подножку. Долго сидел он с тяжело опущенными руками. Давно ли тут на линии кипела веселая жизнь? Сколько было радости и надежд, и вот сейчас все ушло безвозвратно. Он снял картуз, набежавший ветер зашевелил седые волосы. Механик горько вздохнул. «Не дождаться нам счастья!» Сказал, и на душе стало невыносимо тяжело. В этот день он еле добрел до дома. Завидя его, старуха обеспокоилась. — Что случилось, отец? Лица на тебе нет. — Ничего, ничего, все хорошо, — печально отозвался Ефим. — Вот только прилягу немного, что-то сердце щемит. Он разделся и лег в постель. Этого еще никогда не бывало, чтобы Ефим ложился в кровать среди бела дня. Захворал наш старик, — опечавилась Евдокия и погнала молотку. — Сбегай за лекарем! Но Ефим услышал, поднял голову и строго сказал жене, — Не зови лекаря, не надо. Не поможет он мне. Душа моя скорбит, и лекарь не порадует ее. Он отвернулся к стене и замолчал. Чтобы не беспокоить его, женщины вышли из избы. Солнце клонилось к закату. Обеспокоенная долгим сном мужа, Евдокия осторожно вернулась, прислушалась к дыханию. Тих и неподвижен был. Ефим Алексеевич. Жонка заглянула в застывшие глаза и с криком упала на постель. — Батюшки Светы, да как же так? Ефимушка! Лицо у механика было ясное, спокойное. Все печали отошли от него. Евдокия упала на грудь покойника, ласкала его голову, разглаживала волосы, омывала лицо его теплыми сердечными слезами.